Забитого тела. «Ах ты, переах ты!» Постыв, покурив, словом другим перекинувшись Друзьями-матросами, оставляя мокрые следы в коридоре, Заткнутым на плечо полотенцем, в душ под струйки теплые, Щекочущие, мыльцем, навехтя в пену взбитом, Пройтись по всем закоулкам». Какое торжество! Какой воскрешающий праздник телу! Затем нежность, поваляться на скользкой скамейке, как бы балуясь, забыться в краткой дреме и сосевшей в кости усталостью волочись в свою чистенькую служебную каюту, в чистую постель, даже не пугая растопыренной ладонью нечаянно гребущейся в затень юбки девок,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 На реке же его ждет дед Финифатьев. он обещал ему помочь. Дед уже приходил на зов Булдакова, ругался в траншее кричал, что бог не дал ему роженого брата. Так вот он его на войне сам нашел, ботинки подобрал, и объяснилось ему все. Из-за них, из-за клятых ботинок Алёха в передрягу попал».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 Немцы по траншее зашибутились. Финифатев винтовку Булдакова схватил. «Я, Олёха, хоть и взделоват, как ты говоришь, но к тебе врага не допущу. И сам, ежели шо, пулю в лоб, мне в плен нельзя, я ж партейной. Унесло куда-то и финифатьева Его звал он, звал, вроде вот где-то рядом, друг сердечный». Но сыпучий, круглый его говорок едва слышен. А, догадывается Булдаков, он же в норке, дед-то, в земле. Из земли слышно глухо. Дед, дед, склеивающимися от крови губами, звал Булдаков. Фенифатти все отбегал, отбегал, куда-то звал, манил друга своего, брата. а «А, догадался Булдаков, он же раненый, ему меня не утащить, он от природы запердыш, а тут Эван какое туловище выдурило, вот и зовет он, вот и манит, хитрый дед, он, ох, хитрый!»